Получив доступ к счету, привязал ее к планшету и покинул помещение банка. Сначала в офис, где предоставляли услугу пользования гиперсвязью, там составил отчет и отправил его патрульным силам, что дислоцировали в системе Зерра. Пираты — это их вотчина. Предметно пообщался со следователем, на которого меня переключил дежурный офицер. Сдал Милу с подрохами что она на этих злодеев работала. Сообщил, что мы были захвачены, удалось бежать. Выслал списки спасенных. Отметил, что среди них двое военнослужащих. пилот истребителя и одна из девушек, офицер связи с крейсером. Подтвердить нейросетью не мог, мол, ее пираты удалили. Патрульные силы подтвердили прием заявления. Он пригодился, когда запрашивал копии идентификационных кодов для обоих буксиров. Выслали все же. Покинув защищенную кабину, я вышел наружу, в такси уже ждало, и полетел за покупками. Приобрел технический комплекс пятого поколения, тут девятнадцать дроидов в комплекте. Вроде того, что у нас раньше был, в продаже не оказалось. Взял двух техников-универсалов, один пятого поколения, второй четвертого, последний для мелких работ на «Жуке». Одного малого погрузчика, 12 бытовых ботов, той модели, что были ранее, на опоссуме, еще двух для малого буксира. По два комплекта постельных принадлежностей в каждую каюту, бытовую химию. Потом такой же пищевой синтезатор, как был, пока один-два малых контейнера с пищевыми картриджами для него. Оснащение для спортзала в сборе с тренажерами. Оборудование для техмастерской, пятое поколение. Пять визоров, один большой и четыре малых, тоже такого же уровня. Десять пилотских комбинезонов, пять для техников, пять десантных. Пока хватит. Купил две медкапсулы пятого поколения с оснащением и медкартриджами. Надо отрастить луковицы волос, да и вообще комплексную проверку пройти. Поэтому одна капсула была полноценным диагностом. Вторая лечебная. Ну и взял двух боевиков, штурмовики четвертого поколения. Пока только судовой эскин сможет ими управлять. Роза еще училась, но нужна программа была. Кстати, Мила таким способом и захватила Апоссум. В сети был спящий вирус. Во время промежуточного прыжка она попросила пристыковаться. Я в то время еще учился. Ден уже без сознания была, капитанша ее шокером вырубила, дальше вызвала всех в кают-компании и взяла моим боевиком на прицел. Его комп, как и искусственный интеллект жука, уже были взломаны. А фак не дал поднять тревогу судовому и скину среднего судна. Что дальше происходило, девушки не помнили, очнулись уже в самодельных клетках в трюме посума, с отключенными сетками но кроме Милы так никого и не видели, как и кто управлял судном. Крис тоже в клетке сидела. Дэн считала, что Орс работает в одиночку. Склонен с ней согласиться. С такими покупками я вернулся на борт своего буксира. Причем доставили груз не чужие челноки, а шатлы моих пассажиров. Двух хватило. Передал коды техникам. И дальше те сами. Работы хватало. Обрадовались. Скучали без работы. А я вел идентификационный код и виски на посума, приписал к нему погрузчика, обоих боевиков и бытовиков и перезапустил. Роботы приступили к работе, а я вернулся на станцию. Потратил на все едва 550 тысяч. Пока неизвестно, что в доке ждет. Команду занял, для пассажиров купил стандартные комбинезоны техников, Вызванная четырехместная яйцевидная платформа, что использовалась тут как такси, доставила меня в технический сектор, остановившись у больших створок ворот. С представителем администрации станции я уже связался, тот в курсе, что прибыл владелец ДОКа. Причем ангар довольно дорогой, имел внешние створки, то есть мог принимать суда сразу снаружи. Не все такие сооружения имели такую возможность. Я проверил коды на движущихся частях и в присутствии представителя администрации открыл небольшую калитку. Дальше прошел полную регистрацию. В основном по ДНК, потому как сетки все еще не имел. Доставил установку до возвращения на зерру. Я объяснил это тем, что она повреждена, удалили, Прохожу реабилитацию перед установкой новой. Не сын отбыл, а я, изучив пыльное помещение, поморщился. Оно пустое, все снято и, видимо, продано. Даже мощные краны на потолке отсутствовали. А так, похоже, до третьего поколения. В принципе, при наличии денег можно модернизировать до пятого, а то и шестого что на этой станции пока редкость. Это мне местный чиновник сообщил. Насчет кодов Кискину, похоже, над газом, что купил этот ангар, просто посмеялись. Он об этом вряд ли знал. Тут ничего не было, даже шахты, пустая ниша в полу. Действительно, только кодекс с творком внутренних дверей и наружных ворот. А вообще судьба Дока была довольно интересной. Мне тот служащий описал. Помещение было во вполне приличном состоянии. Владелец в долги влез, да и по ногам одного из владельцев станции потоптался. Так что имущество отобрали, и все содержимое распродались с молотка. Ну и сам долг выставили на продажу. Было множество перекупов. Ангар переходил из рук в руки, его даже в играх на кон ставили. Но около года все это происходило, пока месяц назад его не приобрел ГАЗ. Каким способом, неизвестно, но все официально. Тот связывался с администрацией, закрыл долг, что успел накопиться на помещение. Оно самодостаточное, свой реактор должен быть, все свое. Просто платили пошлину за нахождение долга на территории станции. В год 1020. Мелочь. Судя по толстому слою пыли... Тут никого не было с момента продажи на аукционе. Откуда только столько грязи берется? А я еще удивлялся, как это тут так быстро апостол загадили. Меньше месяца в чужих руках был. Сам ангар именно выкуплен, не арендован. И в таком состоянии он все равно стоил дорого, миллионов пять. А ведь он малый, 300 метров в длину и 150 в ширину, столько же в высоту, но пустой. Даже система жизнеобеспечения, она тут внутренняя, замкнутого цикла, как на судах и кораблях. Самообогрев тоже сняли. Холодно теперь в доке. просажуть. Воздух, выдыхаемый мной, оседал кристалликами на полу. Я даже подогрев комбинезона на полный включил. В общем, Бангарин не задержался. Пяти минут на осмотр вполне хватило. Сменил коды на двери. Батареи там почти дохлые, надо зарядить. Ну, а пока займемся делом. Закрыв калитку, я стал работать с планшетом. Первым делом заказал доставку новенькой малой грузопассажирской платформы пустотного базирования, то есть для станции. Припишу ее к доку. Пятое поколение. А то стоять не хочу, а в ней хоть с удобствами устроиться можно. Дальше стал искать Продажи оснащения для дока. Первым нашел систему жизнеобеспечения, тут она специализированная, корабельная не подойдет. Пятое поколение. Заказал доставку. Нашел довольно неплохого техника, судя по рейтингу и уровню оплаты за работу, и нанял его. Скоро должен прибыть. Заказал доставку небольшого, но мощного реактора шестого поколения. Для помещения хватит с лихвой а потом довольно долго и стал из Кина. Все, что было, мне не нравилось. За это время успели доставить два заказа, платформу и систему жизнеобеспечения. Да, и техник прибыл на средней грузовой платформе. Дроидов у него хватало. Пока я поставил ему задачу провести полную диагностику систем ДОКа. В нем уже шуршали боты. Мы со спецом устроились пока в коридоре, в ангаре холодно. «За час прошла полная диагностика. В принципе, док в порядке. Что меня приятно удивило, и я думал, хуже будет. Нет оборудования щита на внешних створках. То есть придется откачивать атмосферу из ангара, чтобы принять судно на ремонт. Ну, это ожидаемо. Придется покупать». «Похоже, все 2 миллиона на покупку и уйдут». Самые дорогие краны под потолком. Может быть, даже носить не останется. Это док, мой тыл, чтобы было куда отступить. Его нужно подготовить по полной. Именно техник мне и помог с покупками. Знал, что и где есть, и за сколько. Он нашел доковый искин пятого поколения со всеми нужными программами, с шахтой и оснащением. Потом подобрал мне подъемные краны, что под потолком должны висеть. Ночные манипуляторы за миллион сто тысяч. Это еще немного для пятого поколения. Все заказал, но доставят не сразу. Вешать будем, когда док в порядке будет, и это греется. Также есть возможность приобрести офис и квартиру. С виду это похоже на средние контейнеры, а по сути сборные домики. Я заказал два. Поставим один поверх другого. В одном будет рабочий кабинет, потом офис для встречи гостей, диванчики и все такое. Комната отдыха для техника, тут же кабина санузла с душевой и два небольших склада. На втором этаже по наружной приставной лестнице подъем, внешний коридорчик, с которого три входа внутрь. Я сам придумал дизайн квартиры. Половину контейнера занимает мое жилье на три комнаты, все хорошо отделано, такой же пищевой синтезатор, как и на опоссаме. Вторую половину домика занимает две отдельные комфортабельные квартиры. Мало ли кто со мной тут будет проживать. Обстановка в жилищах полная, заезжай и живи. Обещали сделать и доставить через два дня. Мусор в доке уже убрали. Вызвал клининговую фирму, приехали и отмыли все. И холод не помешал. Я насчет этого подумал и заказал четыре больших бытовых дроида для станции. Будут сами ангар отмывать. И один небольшой для квартиры и офиса. Программу для них взял, залил на искин, чтобы тот ими управлял. Техник уже приступил к работе. Начал устанавливать блоки счета на внешних створках. Точнее, на их косяки. И сразу же блоки системы жизнеобеспечения — Система освещения на потолке и стенках, а то темно. Начало размещать реактор и куб с скином. Как раз доставили. Пришлось проводить абсолютно новые коммуникации. Все это прикидывал, аккуратно закрывая в коробах. Их тоже купили. За 9 часов он успел все это сделать. Мы включили реактор и активировал скин в виде владельца, сменив их и перезапустив его. Все, он взял систему дока под контроль, я также слил ему две программы бытовых дроидов, теперь сами ими управляет. Техник разместил в ангаре систему наблюдения, так что система администрирования все контролировала, даже коридор у внутренних ворот. Завтра техник все доделает, а я пока вернулся на свой буксир. На такси полетел к летной палубе, оставив купленную платформу в доке. «Надо еще краны подвесить, установить домики с офисом и квартиру, подключив их, и можно считать, что со мной сделано». Крис несколько раз со мной связывалась. «Все же старпом докладывала, что на борту происходит. Все, что куплено и доставлено, разместили и уже используют. Все прошли через капсулы, я один остался. Восстановили». — волосяные луковицы. — Дальше сами отрастут. Ну и подлечили, кого можно и нужно. Насчет дока своей команде не сообщал. как так к слову не пришлось. И, честно говоря, особого желания не имею. Да и чем они мне помогут? Техники чисто корабельные, а тут станционный нужен. Вроде того, что я нанимал. Дроиды здесь тоже чисто корабельные. Хотя Дэн с универсальным дроидом все же в ангар свожу. «Вооружение поставят на потолке турели. Штук шесть плазменных и хватит. Потом и боевиков приобрету. Имущество дорогое, требует бережного отношения и охраны. Заодно и скин почищу. Что-то мне хитрая рожетехника не понравилась. И как-то своих знакомых нахваливал. Могут сюрпризы быть у Искина. Могут». Ну вот так я добрался до буксира, Меня с летной палубы забрала Хори, ну, та девушка, что мы освободили. Дальше диагноз и лечебная капсула. Моя очередь пришла. В ней я пролежал три часа. Помимо восстановления волосяных луковиц в нужных местах, Роза провела комплексное лечение. Долго лежание в капсуле тоже может повредить, тем более у меня некоторые органы подпорчены частым введением снотворного Вот и подчистила все. Тут она меня в первые дни, как очнулся, в сумке дала. Ну, теперь понятно, почему. Я поужинал. Время вечернее на борту было. Ух, как хорошо после пайков-то. Большая часть команды и пассажиров часто в кают-компании мелькают. То салатик возьмут, то соков. Потом отправился в свою каюту, куда вскоре пришла Роза, Пришлось ее опять увольнять на несколько часов. Ну, не сплю я с подчиненными. Девушка также привела себя в порядок. За время полета синяки уже почти сошли, но следы оставались. А сейчас как новенькая, после капсулы, послежевшая. Она стеснялась и за время полета до этой станции меня не навещала. Уже потом, когда утомленные лежали на смятых простынях, Она пояснила, что это мило ее отделала, за что не сказала, но и так поняла? Женщина есть женщина и дериться явно не любила. Та и раньше была недовольна, что я сплю не только с ней, а ей-то какое дело было. Пойди пойми этих женщин. Завтра колаю со всеми в кают-компании. Люблю я яичницу, утром ее и заказал, точнее, очень похожее блюдо. После этого велел собраться в команде в техмастерской пообщаться. Только те, с кем официально работаю. Пять девушек и я. Остальным доступа нет. Когда все собрались, я сообщил. Хочу уведомить вас, что теперь я являюсь не только владельцем двух буксиров, но и малого ремонтного дока. Малый ремонт ⁇ это просто название. Он и крейсера может принимать, но не выше четвертого класса. Собственно, мы летели сюда, чтобы я его нормально принял и взял под свою руку. Ангар раньше принадлежал помощнику торговца рабами, что дал заказ на наше похищение. Я вам же сообщал, кто это, и что ему почти год пришлось ждать. Сейчас этот вопрос не актуален в связи со смертью торговца и покупателя. Так вот... Помощник передал мне док в качестве извинения за то, что нас украл. Все проведено официально. Мой адвокат в режиме онлайн сопровождал сделку и провел ее регистрацию на станции Абидал. Как вы понимаете, пункт этот вольный и никаких прав у Берро здесь нет. Потому и покупка в империи никак не отмечена. Адвокат убедил, что не стоит платить двойной пакет налогов что по ангару третье поколение находится в отдельном модуле у станции. Он полностью вычищен от всего оборудования. Тех средств, что я скопил за последние полгода, хватило, чтобы начать модернизировать его до пятого уровня. Приобрел основное, доковый эскин пятого поколения, реактор шестого, систему жизнеобеспечения и щиты на створке тоже пятого. — Простите, капитан, что прерываю. У меня вопрос. — Подняла руку Дэн. — Док, с внешним выходом? — Верно. — Дорогой. — Тоже верно, что по оснащению я дополнительно купил краны и манипуляторы под потолок, на чем и стоит основная тяжесть работ с крупными объектами, ну и помещение для офиса и трехжилых жилых квартир. Станционный наемный техник успел за вчерашний день установить только часть остальные краны и сборные домики. Это все должны установить сегодня. Перед отлетом хочу установить систему безопасности, турели и боевых дроидов. Насчет пушек тут я решил привлечь тебя, Дэн. Это отдельная подработка. Она молча кивнула, соглашаясь. Ей явно было интересно побывать в доке. Да, и установка вооружения вполне по силам. «Я же продолжил. Как вы понимаете, со своим ангаром мы выходим на куда более высокий уровень. Раньше, до того, как я начал изучать инженерные базы, мне рассказывали о таких специалистах-мусорщиках, как сборщики. Те, что из разбитых кораблей собирают полностью готовые к продаже боевые корабли. Уровень чуть ли не как с верфи, и продают наемникам». На такие вещи всегда есть спрос. Вижу, техники поняли, в чем дело, и улыбаются. Я сам разобрался, что не так. Сборщики действительно существуют, но работают они вот в таких доках. Как оказалось, почти треть систем кораблей не переносят вакуум, и собирать их на кладбище, судя по рассказам, не то чтобы невозможно, но очень сложно. Сначала нужно восстановить корпус, проверить на утечки, вернуть атмосферу, отогреть, и тогда идет внутреннее восстановление. Причем оборудование доставляют в защищенных контейнерах или снимают с тех кораблей на могильнике, где сохранилась атмосфера. Что, как вы понимаете, очень сложно. Да, и ресурс таких снятых запчастей к тому моменту практически отсутствует. Так что док — это именно то, что нужно». Пока там на кладбище, а дальше будем доставлять интересный корпус в ангар и чем его собирать. Однако перед этим нужно накопить базу своих запчастей. То есть, помимо этого помещения, нужно иметь здесь на станции пару складов и немаленьких. Купить или арендовать, неважно, но после дефектовки те отправятся на склад. В этом случае ЕСБ к нам не прицепится, все по закону. Да, и продавать мы будем то, что восстановили. Нашим гражданам вполне официально. Желательно тем, кто состоит в государственной программе наемник. Как вы понимаете, тут совсем другие деньги. а значит, и зарплата. Добавлю. Таких мусорщиков, что в основном арендуют тудоки и восстанавливают свои находки, действуют на станции 16 команд. всей из империи Берра. Мы будем 17-ми. «Вот так. О планах на будущее я вас уведомил. Теперь готов выслушать ваши вопросы, пожелания и предложения». Они посыпались со всех сторон. Роза предложила, что хотя бы одна лечебная капсула должна быть в доке. «Станция вольная. Подезнай, что там за доктора. А работа опасная. Мало ли какая железка отскочит. Из кино можно настроить так, что если упал работник, то срочно». «Тащи и укладывай в капсулу, а она автоматически восстановит». Предложение мне понравилось. Явно обдуманное и дельное, так что взял его на заметку. Я сразу связался с фирмой, что создает в офис и квартиры, и заказал перестройку. На первом этаже должно быть два склада. Остается один. Во втором оборудуется медкубрик на одну капсулу. Там же процедурный кабинет со шкафчиками, чтобы хранить медицинское оборудование и лекарства. Обещали подвить смету и сообщить окончательную цену. Техники, сюда и Крис входила, больше уточняли по стаду дроидов. Узнав, что пока ни одного нет, поскучнели и даже интересовались больше из любопытства. «Я скинул схему Дока Дэн. Пусть прикинет, где устанавливать турели» и размещать боевиков, чтобы глаза не мозолили. У остальных особо вопросов не было. То, что я просто имуществом, конечно, порадовало, особенно слова о зарплатах, но и только. Мне же нужен работник в долг, а может быть и несколько. Из наличных -то ДН точно ангар потянет, но она мне нужна на кладбище. Она там здорово работает и помогает мне. Знай мой секрет с восстановлением. Дыра, тоже неплохой техник, что постепенно получать необходимый опыт. Пусть и узкий, пока из-за специфики работы. А тут в доке она развернется по полной. Вот только командовать она не умеет. По жизни ведомый настоять на своем не сможет. Тут ей стоит поучиться у Дэн. Вот уж кто мужик в юбке. В общем, стоит подумать... Так-то в я буду работать, как медку инженера получу, а до этого замена нужна. Тогда же, обговорив многие моменты, я отправился на станцию. При этом снова бандану навязал на голову. На станциях я в ней хожу, пока волосы не отрастут. Ускорить их рост в капсуле можно, но не рекомендуется. Хотя Анна и Роза воспользовались этим, получили снова ведущийся но короткие волосы. Женщины и девушки в космосе длинных причесок не носят. Специфика помешает сработать встроенному скафандру в комбезе или надеть спасательный скафандр. Короткие прически лучше, если жизни не хочешь лишиться в экстренном случае. Крис тут редкое исключение. Пусть короткий хвостик, но все же был. Пока добирался до ДОКа, заказал доставку выкопленных мной кранов и манипуляторов со всей поддержкой и коммуникациями, и почти час ждал техника. Тот занят был. Наконец он прибыл и шесть часов занимался установкой моих новых покупок. Потом полчаса я принимал работу, проверяя, как все действует. ДОКовый Ильскин доложил, что все штатно. Поплатил спецу за эту работу и стал ждать следующего. Решил покрасить док. Его размеры и какая краска уже сообщил. Причем покрыть не стандартными цветами, а под природу. Дезумрудный пол на метр от пола по стенкам и створкам. С рисунками холмов и травы. Выше голубое небо с белыми курчавыми облаками. Все такое свежее, красивое. Три часа работали специализированные дроиды, я таких раньше и в глаза не видел, но выполнили работу очень качественно. Премию маляра заслужил. А пока тут работал, я за это время сделал дополнительные заказы. Купил двух ботов, техников универсалов шестого поколения. В Докии свои должны быть, там больше возможностей, более расширенные, чем у пятого уровня. Потом малого погрузчика, этот вообще обязателен в ангаре. Восемь малых плазменных пушек на турелях, это максимум по мощности. Сильнее ставить запрещено, можно повредить станции. Для пушек, коммуникаций, кабеля, все, что нужно для установки и сокрытия. Они замаскированы будут. Лечебную капсулу пока не покупал. Соберу готовую на кладбище шестого поколения». Да, и денег на такие покупки мало было. Все заказы мне доставили на место, пока в коридоре сгрузили. Покраска на тот момент не закончилась. Я тут же ожидал. Заодно с тремя соседями познакомился. Выглядывали на шум и запах из соседних доков. Один инженер и два серьезных таких техника в возрасте. Опытные парни... В этом деле не первый год, и это сразу видно, как и то, что я новичок. После покраски ангар еще около часа сох. Потом погрузчик, управляемый мной через планшет, как же тяжело и сложно без сети, весь груз привел в док. Тут и заказ по квартире, и офису был готов. Через два часа доставили. И техник, что с ним был. Все установил, подключил и проверил. Все готово. Я принял. Все понравилось. Так что доплатил премию. И Кстати, в офис поставил синтезатор той же модели, что в моей квартире или на опоссаме. Да, жука пока не покупал. У меня в квартире отдельный пищевой агрегат. Двух поменьше таких не нашел, поэтому жильцы будут в офисе питаться. Я об этом подумал. На склад отправились три десятка пищевых для обоих синтезаторов и оснащение для всех дроидов. Техник от фирмы отбыл. Я заперся внутри дока и дальше, подключив планшетки скину, запустил вирус-взломщик. Это грубо, но зато быстро. Через десять минут мне стал доступен полный расклад. Я начал изучать. И у меня чуть волосы на голове не зашевелились. Комп-администратор, считай, немой, сделали из него предателя. И он истинному хозяину откроет вход. Два часа убирал основные закладки, после чего вел себя как владельца. В действительности это сделано не было. И перезапустил. Все, внешнего контроля больше нет, но закладок хватало. Нужно часть еще удалить, часть заблокировать. Пока отправил сообщение своей команде. Приглашаю желающих глянуть на док, а Дэн и поработать. Оказалось, такие в команде были. Пассажиров же сюда не пускали. Кстати, двое из них активно зарабатывали средства. Их счета пусты были. Пираты позаботились. Вторые сутки работали на своих челноках, доставляя грузы и людей. Оба были недоступны, поэтому девчатам пришлось вызывать местный наемный шаттл, чтобы до станции добраться. Я сам на платформе слетал, на ближайшую летную палубу, чтобы забрать своих. Все еще в бандарах ходят, кроме Розы и Анны. Пока команда изучала док, мой медик, будущий медкубрик, а Дэн с Дэрой работали, устанавливая турели, Прокладывая кабеля и все там маскируя. Я продолжал работать с скином. С помощью планшета дело медленно шло. Мне тут на несколько дней работы, но нужно. Не хочу, вернувшись, обнаружить пустое помещение. Доки не украдут, а содержимое легко. Это миллионы. Пробыли мы в доке пять часов. Я за это время спокойней стал. Основные закладки убрал, это радует. Ну и, подумав, все же потратил деньги, что отложил на покупку сети имплантатов. Купил двух боевых дроидов, штурмовиков пятого поколения, новые, в заводской пленке. Проверил, закладки только от производителей. Потом их блокирую. Но приписывать новичков к Искину Дока не стал. Пока не до конца ему доверяю. Его чистить и чистить. Поужимали в Доке. Закончив дела, мы вернулись на борт Апоссума. Там уже глубокий вечер был. Только души спать. В следующие два дня я плотно работал в доке. А на третий день мы вылетели в систему «Зерра». Полет должен занять порядка девяти суток. Что я сделал за эти два дня в ангаре? Лично. Только с Искином и работал. Привел его в порядок. Остальное проделали ранее. Помещение готово к проживанию и работе. Ну, кроме того, что еще нет технических и инженерных дроидов. Денег уже не было. На счету едва полторы сотни тысяч. НЗ. Зарплаты девчатам платить. Роза все время полета провела в лечебной капсуле. Понимала свои боевые базы. Я же писал программы для взлома. Тренировался в ПСИ, занимался в спортзале и работал в техмастерской. Да тут Дэн отличную идею подала. Купить разве не рабочий мусор из судовых блоков, и я его починю за время полета. Хоть какие-то деньги. Она ей отправилась все закупать. Сто тысяч отдал ей. У меня на счету осталось пятьдесят. А она всю сотку потратила, но средний контейнер разного отобранного барахла приобрела. Крис на жуке доставила это в трюмопоссума. За дней полета все восстановил. Тут тысяч на восемьсот получилось. Прилично заработать выйдет. Как бы то ни было, но мы вышли в системе Зерра из прыжка. Диспетчер отправил нас на встречу с патрульным кораблем, который заберет часть пассажиров, ну и нас опросит по захвату и похищению. Почти шесть часов пришлось простоять рядом с крейсером, передавал копии памяти с обоих эскинов, с апостома и жука. Мила удаляла, пытаясь замести следы, но я смог восстановить. Кстати, эта женщина успела продать эскин со среднего буксира. Там остался один. Когда я восстановил информацию, ту самую, затертую, стало ясно, что Орс все же работала одна. Надо сказать, несмотря на явную неприязнь к этой девушке, не восхищаться я ею не мог. Да, и патрульные тоже изрядно были поражены. Они, кстати, копии памяти с обоих челноков сняли. Вот теперь судно можно продать». Да, патрульные запретили их продажу, хотя оба владельца готовы были выставить их на Абидале. Там цена выше, чем тут на Зерре. Теперь запрет снят. Было два плюса с этой остановкой и потерей времени. Я выложил все лоты по восстановленному корабельному и садовому оборудованию в сеть и две третью уже выкупили или забронировали. Ну и забрали тех двоих военнослужащих. Остальных... Только опросили, у кого есть нейросети, сняли копию памяти. Насчет меня также были вопросы. Пусть сети нет, но я открывал клетки и отключал ошейники. Объяснил это тем, что получил коды к ним от хозяина-торгаша. Продок вопросов не было, на нем патрульные просто не знали, а я сообщать и не думал, да и команду запретил. А на вопрос, почему залетал на обидал, пояснил, что нужно было совершить покупки. Да и вообще, по личным делам. Парень, что из истребителей, свой оставил у меня в трюме. Он его уже продал. Скоро должен прибыть покупатель, который заберет. От меня вопросов не было. Тут нам помог, бесплатно доставлял грузы. Пусть мы его и спасли, но долгов между нами нет. Дальше двинулись вперед, постепенно выдавая груз, что я восстановил. Счет мой пополнялся. Также и шаттл забрали. Я только доставщик, покупатель с хозяином, общался по связи, получив от него коды. Он же забрал всех наших пассажиров. Девчата им действительно помогли. Дали денег, хватит добраться до родных мест. Второй челнок тоже покинул триумф. Его владелица решила тут задержаться, будет копить себе на малое грузовое судно, вроде того, что раньше было. И только следующим утром распродажа блоков и запчастей закончилась. Товар ходовой, Дэн знала, что брать. Раскупили быстро, тем более скидка 20%. На борту никого, кроме меня, не было. Я всем дал двухнедельный отпуск». После таких приключений это было необходимо. Выдал каждой в команде премию в размере 30 тысяч, помимо штатного перечисления зарплат. Так что, когда сумма на счету скопилась в порядочная, после всех выплат осталось 512 тысяч. Я вызвал такси и полетел на орбитальный терминал, оставив опоссум на парковке. Выяснил, когда работает менеджер, с которым привык общаться. Тот уже встречал. Что мне нужно, мы с ним ранее обсудили. — Значит, решили ставить такую же нейросеть? — Да, это инженерно подходит мне по всем параметрам. Да и по работе тоже. — Хорошо. Вы желаете поставить урезанную инженерную нейросеть шестого поколения? Три специализированных имплантата псиона, пилотский и боевой. Один имплантат-усилитель на интеллект плюс 100, и один боевой имплантат-усилитель на скорость и выносливость. Все верно? Да, верно. Но общая сумма на сети имплантаты 483 тысячи. Скидки, что сегодня действуют, учтены. Установка входит в сумму оплаты. Что по поводу бонуса? Готов дать в качестве подарка базу четвертого уровня, но не пси. Во второй раз я на это не попадусь. Доплачиваю пять тысяч, и пятый уровень базы. Какое направление? Инженерное. Не могу. Они дорогие. Шесть тысяч. Ни вашим, ни нашим. Пять с половиной. Хм. Хорошо. Что за база? Пятая. В полном комплекте корабельного инженера. Многозадачность». — Ясно. Ну что ж, прошу платить заказ и пройдемте в медсекцию. Покинул я центральный офис корпорации «Нейросеть» только через 9 часов. Установка прошла отлично, у меня только два имплантата новых, остальные вроде тех, что и ранее стояли. Лучше гражданским просто не выдают, а эти я хотя бы знаю, как и способы их модернизации с помощью всей силы. Вот только улучшать их пока не буду. Допасаюсь, что могут обнаружить изменения, как снова посещу медсекцию корпорации Нейросеть. Причина посещения заполнение оставшихся слотов. Планирую это сделать после первого же рейса. Один для специализированного имплантата, врача и два усиливающих. Другие защита от нейроизлучения и, скорее всего, пилотский на восприятие. Он, кстати, также здорово помогает управлять дроидами, скорость обработки информации усиливает. Да, и на прямой связи с эскинами тоже реакцию общения помогает увеличить. После установки... Я вернулся на буксир, забронировав через три дня боевой виртуальный тренажер. К сожалению, не пси. Нельзя целый месяц это ни учить, ни тренироваться. Но это в качалке запрещено. А так через неделю можно спокойно работать. Единственный минус мне официально подтвердили высокий уровень. Сам не знаю как. Имплантата еще не было. Диагностику проходил перед установкой. Вот и выяснилось что у меня В-1, пусть самый низ этой линейки, но все равно попадал под контроль спецслужб империи. В случае войны меня призовут, причем принудительно. Хочу я этого или нет, никого волновать не будет. Вот гадста. А с установленным пси-имплантатом мой уровень поднялся на стандартный 5 пунктов, стало Б-6 что также было зафиксировано в моей карте ФПИ. Мне ее, к слову, новость сделали. Очень меня огорчило, что привлек внимание государство. Но тут ничего не поделаешь, если только находиться постоянно на фронтире. В случае войны посылай империю подальше. Вроде как и не могу добраться. Кстати, как раз сеть запустилась, пока обратно к буксиру летел. День я пока осторожно пользовался, только почту активировал, введя свой логин и пароль, привычно заблокировав спам, ну и выяснил, что пришло письмо из военного ведомства. Оказалось, меня уже распределили. до и стороны. В случае войны я мог попасть в цепкие ручки трех служб ИСБ, флотских или военных и административного аппарата. Меня включили в резервы флота, в пятый, резервный, патрульный. Куда определят, узнаю уже после призыва. Я через планшет связался с адвокатом, сетку пока не напрягал, вел его в курс дела и после общения со вздохом официально подтвердил, что принял это уведомление от флотских, тут не вывернешься. Вот так и вернулся. На борту Поссума в не самом радужном настроении. Сутки гонял балду, в основном занимаясь в спортзале. Полуторное тяготение на борту теперь везде. Включил сразу, как девчата покинули борт. Обычно оно только в моей каюте, отключая лишь, когда гости приходят. Сам не зовут. Их решение. Правда, сейчас осталась одна. Мила отпочковалась. Хотя в постели была хороша. В общем, держал себя в форме. На второй день потихоньку работал с пси-силой. Уже накопилось изрядное, вот тратил на мелкий ремонт судна. Тут всегда найдется, что исправить. Заодно приписал свою сеть во всех искинах и компах, чтобы больше не взаимодействовать через планшет. Подумал, как заливать базу знаний на сетку — Считывателя не было, пропал после похищения, а новый купить я не удосужился. Зато была медкапсула. Да только закидывать инженерную базу носить я не собирался. Ну, брал кайф стал, ящик стола в каюте. Кстати, с этой капсулой роза поработала, а я параллельно с компом, так что стучать на то, что мы учим и уже изучили, не будет. Вечером перед сном, вспомнив, что я сегодня утром забыл проверить судно, обошел его с носа до кормы. Да не один раз, а трижды, изучая все закоулки. От моего взора не скроешься. Почти 35 метров дальность работы. В общем, нашел. Я был очень удивлен, даже практически в шоке. Три дроида диверсанта, причем разных поколений, один десятого, Второй, седьмого и третий, шестого. Однако это еще не все. На взломе управляющего Искина моего буксира стоял дешифратор шестого поколения. И это не ИСБ и не Флотские, у тех восьмое поколение. А тут такое ни разу не проскочило. Похоже, какие-то левые. Устроившись у себя на койке, в каюте, Взял планшет, там была отдельно плачена связь, и вызвонил своего адвоката. Пяти минут хватило, чтобы ввести его в курс дела. Тот одобрил мое решение. Только тогда набрал номер дежурного офицера патрульных сил по нашей системе. К ИСБ я принципиально обращаться не хочу, хотя диверсанты — это их тема. Поэтому прокладка в виде патрульных между мной и спецслужбой — это самое то. Дежурный офицер Второго Патрульного флота управлением по системе «Зерра» капитан Бочек, слушаю вас. Доброго вечера. Генбуров официальный мусорщик. У меня к вам заявление о неправомощности действий против меня и моего имущества. Я хочу подать официальную жалобу. Час назад, проведя стандартную проверку на безопасность своего судна среднего буксира апостол. Я обнаружил вторжение. Три дроида дверсанта примерно десятого поколения, седьмого и шестого. Я также обнаружил подключившегося к моему судовому эскину дешифратора, кажется, модель Горн шестого поколения. Прошу флот империи удалить враждебные мне механизмы и провести расследование, найдя виновников. — Но ваше сообщение принято. Капитан был очень серьезным. Десятое поколение техники — это не империя, потому как Берро — окраинный мир. Такие дроиды есть только в центральных государствах Содружества. К вам высылается дежурная противодиверсионная группа. Принято. Координаты парковки и вам сообщил. Второй шлюз. Информация принята к сведению. А через десять минут со мной связался другой офицер в броне Скафик. Лейтенант оказался командиром противодиверсионной группы, уточнял свежую информацию. «Пока скин не взломан, но уже еле держится. На борту есть боевой дроид, однако я его уже отключил от питания. Мало ли его хакнуть успели. Также отключил всех других ботов, на всякий случай. По просьбе лейтенанта дал доступ к судовому скину и к специалисту, И тут начал противодействие дешифратору. Сама противодиверсионная группа прибыла на неприметном челноке, хоть и восьмого поколения. Прошла шлюзование и, разбившись на три группы, начала зачистку. Все бойцы были в бронескафах с разными дроидами. Сначала одного шпиона поймали, его комп сразу начали колоть. Потом второго, а тут и до дешифратора очередь дошла. Взяли его у блока связи, где было прямое подключение к эскину. Третьего диверсанта, того самого, вроде как десятого поколения, нашли присосавшимся к компу лечебной капсулы. Он скачивал информацию. Причем дроид оказался не десятого поколения, я ошибся, а одиннадцатого. Лейтенант был счастлив. Дело-то, похоже, будет громким. Адвокат прибыл лично на борт... Специалисты проверили, что нарушители успели натворить. Действительно. Двели взломанный боевик и еще три дроида. Два бытовых и один техник-универсал. Почистили и уже под утро удалились. Я отпустил адвоката и занялся судовым искином опоссума. Начну с него, остальные пока отключены. Но в том, что закладок мне могли еще навесить, я был почти уверен. На удивление, нет. Пару моих блокировок с жучков сорвали, метки тоже, а так чисто. За час я привел интеллект судна в порядок, перезапустил, он снова мне подчиняется. После чего проверил комп капсулы, тут тоже более-менее. Диверсант натворить бед не успел. Ну и лег на полчаса убрать усталость после бессонной ночи. После этого полетел к орбитальному терминалу. У меня там капсула тренажера забронирована. А прошедшая ночь была действительно яркой на впечатление. Я, похоже, стронул целую лавину. К полуночи началось движение патрульных кораблей по системе. Штук двадцать от флотской базы отошли. А их тут с десяток. В результате три судна были блокированы. «Еще два взяты на оборудач?» «Действительно, серьезное столкновение?» «Ну и еще какие-то аресты на нескольких станциях?» это ничего не говорили, а вот мой адвокат, как мой представитель, кое-что смог выяснить и со мной поделился. Для начала та группа судов, что была блокирована, это была одна бригада мусорщиков, дешифраторы и диверсант шестого поколения и их оборудование». Причем декодер ими куплен, как действующими мусорщиками, в магазине военного снаряжения и числится за ними. По его номеру и пробили, кому тот принадлежит. Использовать его где-то помимо кладбищ запрещено. Глава бригады сам подписывал бумаги, прежде чем получить этот агрегат, что довольно непростое дело. «Я в свое время даже связываться с такой покупкой не стал». Диверсанты они нашли на кладбище и стали использовать, что запрещено. Дети дроиды подлежали обязательной сдаче. Мусорщики сдались, те, кто был на станции, задержаны. Идет следствие, допросы по тем двум судам, что взяли на абордаж. К ним относится диверсант седьмого поколения. С помощью у него... Как вскрыли его комп и просмотрели память, выявили разведывательную сеть империи Гарды. Правда, разведке работорговцев только одно судно принадлежало. Второе штурмом взяли на всякий случай. Оказывается, та команда была в рабстве у первых. А вот кому принадлежит дроид одиннадцатого поколения, адвокату неизвестно. Ему не сообщили закрытая информация». Зато известны причины интереса двух других групп. Моя резко повысившаяся пси-сила. Это ранее считалось невозможным. Информацию залил врач из медсекции корпорации нейросеть. Его уже взяли, колют. Теперь гребет серьезные санкции штрафы, и еще и от корпорации достанется за разглашение. Он нарушил множество пунктов в контракте. За всю жизнь не расплатится. А расплатится, и я его найду. И в открытый космос, без скафандра, выкину. На орбитальном терминале меня уже ждали. Только я прошел в фаие центрального офиса корпорации «Нейросеть», меня встретила сотрудница, Саксопильная красотка, и проводила меня лично к директору. Не самой корпорации, а филиала в системе «Зерра». Или управляющим Его можно назвать... да, управляющей-то вернее. Хотя на двери было указано, что встречаюсь именно с директором филиала «Зерра». В общем, не сказать, что переговоры прошли прямо в дружественной обстановке. Но, чувствуя за собой вину, корпорация «Нейросеть» все же откупилась. Может, никакой из меня переговорщики торговец, но расплатились со мной только имплантатами с установкой хотя я попросил помимо них еще и базу знаний. Комплекты корабельного инженера, врача и штурмовика, все пятого уровня. Меня послали, но вежливо. А вот насчет типов знаний все же договорились. Последний слот по специальности я закрыл не имплантатом врача, как планировал ранее, а вторым таким же пси, хотя меня уговаривали не делать этого. Прироста не будет, деньги на ветер. Однако я знал, что делаю. Настоял на своем. У меня свободны два слота усилителей. Взял защиту от нейроизлучения, как и хотел, и имплантат, аналитик. И мне понравилось его описание. Он позволяет распараллеливать потоки создания на два, а то и три потока, что бывает реже, и решать несколько задач одновременно. Мне бы такую штуку раньше. Бывала и не раз необходимость в таком умении, а теперь будет. И к биочипу шла в комплекте база знаний аналитик, пятый уровень. Она и обучает, как открывать потоки. Это единственный запас сведений, полученный от корпорации. Сколько просил пси-базу знаний по шестой уровень для видящего? Ни в какую. Она полтора миллиона стоила для простого гражданина. Мне скидку в 200 тысяч сделают, как участнику государственной программы демилитаризации. Ну и все. От тренажера я отказался. Очередь передали, а меня положили под ножи хирургической капсулы.